глава 1 о частицах излучений и вселенной в последние десятилетия значительные усилия ученых были направлены на изучение окружающего нас космического пространства в результате хлынул мощный поток информации о космосе однако следует помнить что существует и внутреннее пространство При этом я не имею в виду Землю или какую-то ее часть. Под внутренним пространством, микрокосмом, мы будем понимать мир тех частиц, из которых состоит каждый кусочек нашего тела, Земли и, в конечном счете, всей Вселенной. Прежде чем перейти к детальному обсуждению самых больших и неистовых объектов Вселенной, мы в первую очередь должны осознать определяющую роль, которую играют мельчайшие ее составляющие. Это отнюдь не случайно, что в свойствах различных микроскопических частиц, составляющих окружающий нас мир, уже содержится информация и основа для понимания того, как устроены самые большие, самые удаленные тела Вселенной, которые являются наиболее мощными источниками энергии. Но, к сожалению, наши знания об этих микроскопических частицах весьма туманны и чрезвычайно ограничены. Будем надеяться, что будущее принесет новые данные о существовании и свойствах этих частиц, которые заполнят имеющиеся сейчас пробелы. Поиски новой информации будут продолжаться, так как ученые интуитивно чувствуют, что есть еще другие частицы, которые, возможно, играют решающую роль в судьбе вещества во Вселенной. К несчастью, эти частицы столь мелкие что неизменно остаются в области, недоступной исследованием физическими методами. Аналитический ум ученого, проникая в эту почти запрещенную область, строит определенные концепции, которые позволяют ему предсказывать реакции и свойства, и они представляют собой единственное доказательство полной или хотя бы частичной правоты его суждений. Концепция, утверждающая, что Вселенная состоит из множества разообразных частиц, не нова. Более двух тысяч лет назад греческий философ Демокрит выдвинул анатомистическую теорию, согласно которой вся материя состоит из мельчайших, невидимых, одинаковых частиц. При изменении числа частиц в какой-либо субстанции ее свойство меняется. Эти частицы... Атомы, по-гречески «томос» — «делить», а отрицание — «не», следовательно, слово «атом» означает «неделимый», составляет основу представления Демокрита. Отдавал ли он себе отчет в том, как близок он был к истине? Следует отметить, что в современном понимании атомами Демокрита являются молекулы, а не сами атомы. Тем не менее, его теория была огромным шагом вперед в представлении об окружающем мире. Если уж в нашей дискуссии об атомах мы углубились в историю, давайте обратимся к XIX веку. В первом его десятилетии Джон Дальтон высказал мнение, что в действительности существует ограниченное множество элементарных частиц, каждый из которых чем-то принципиально отличается от всех остальных. Это были такие элементы, как водород, кислород, углерод, железо и еще больше сотни других. Считалось, что эти элементы не могут быть разрушены или разделены на другие субстанции. Современные данные об этих элементах приводят к совершенно иной картине их свойств. Работа Дальтона сыграла исключительную роль, так как в ней постулировалось, минимальное число частиц, из которых состоит все вещество во Вселенной. Теперь шагнем вперед почти на столетие, к 1896 году, когда французский физик Антуан Андрей Бекерель сделал потрясающее открытие. Он обнаружил, что кусок соли уронил сульфата калия, испускает лучи, которые засвечивают фотографическую пластинку, проникая сквозь ее непрозрачную упаковку и создают на пластинке изображение лежащего на ней ключа, будто его действительно сфотографировали. Бекерель установил, что любое вещество, содержащее уран, ведет себя подобным образом. Так были открыты радиоактивные элементы. Они спонтанно превращались в некоторые другие вещества, И это убедительно показывало, что атом не является непоколебимой твердыней, а обладает структурой, которая в случае радиоактивных элементов способна распадаться с образованием менее массивных атомов. И этот процесс сопровождается излучением или вылетом частиц из ядра. Представление о частицах, положительных, как протон, и отрицательных, как электрон, сформировалось к началу 20 века Симуал Гаутсмит, говоря в своих лекциях об электронах и протонах, пользовался такими умозрительными моделями. Чтобы представить электрон, следует выдуть мыльный пузырь, затем упустить кисточку в сосуд, содержащий заряды отрицательного электричества, Захватить единичный заряд отрицательного электричества и раскрасить пузырь щеточкой, так, чтобы вся его поверхность была покрыта этим единичным зарядом отрицательного электричества. Далее нужно взять булавку и проколоть пузырь. Тогда получится сферическое распределение отрицательного заряда. Мы говорим об отрицательном заряде, но что мы понимаем под этим? Какова величина этого заряда? На моем столе стоит 100-ваттная лампа. Она начнет светиться, когда 10 миллионов триллионов электронов будут проходить через ее нить ежесекундно. Следовательно, заряд каждого электрона ничтожен. Будучи столь малым, электроны не могут очень много весить. Если поместить одну единственную капельку воды на чашу самых чувствительных весов, то чтобы уравновесить ее на другую чашу, придется положить 100 триллионов триллионов электронов. Чтобы получить представление о протонах, следует проделать тот же опыт. Но на сей раз придется опустить кисточку в сосуд, содержащий заряды положительного электричества. Поймать один положительный заряд и раскрасить этим электрическим зарядом пузырек. Слой краски теперь окажется толще, и, следовательно, заряд будет иметь более сильное поле. Потом нужно также проколоть пузырек, то, что от него останется, и будет протоном. Даже после того, как представления об электроне и протоне стали привычными, перед учеными все еще стоял ряд важных вопросов. Некоторые стороны атомной теории оставались неясными. Не хватало еще одной частицы. Эта частица, имея массу, не должна была обладать никаким электрическим зарядом. В 1932 году Джеймс Чадвик открыл нейтрон, и картина строения атомного ядра стала более понятной. Все элементы имеют ядра, состоящие из протонов и нейтронов, и окруженные электронными оболочками. Элементы отличаются друг от друга числом протонов в ядрах. Так, водород состоит только из одного протона. Соответственно, каждый атом, содержащий один единственный протон, является атомом водорода. Если ядро содержит в себе два протона, элемент должен быть гелием. Если имеется четыре протона, элемент должен быть бериллием. А если в ядре оказывается восемь протонов... Элемент является кислородом. При данном числе протонов количество нейтронов может быть различным. Так, единственный протон в ядре означает атом водорода. Если наряду с протоном присутствует нейтрон, атом еще остается атомом водорода. Однако это уже тяжелый водород, или дейтерий, так как его масса возросла на 100%. Если ядро содержит один протон и два нейтрона, на лицо опять все свойства водорода но это уже сверхтяжелый водород или третий эти разные формы водорода называются его изотопами нейтрон нейтральной частицы частицы без электрического заряда каковы его физические свойства оказывается протон и электрон объединяясь приводит к рождению нейтрона и так уже в 1932 году мы могли говорить о трех фундаментальных частицах, из которых состоит вещество. Однако это было только начало, так как в том же году была открыта еще одна частица – положительный электрон, или позитрон, которая была предсказана ранее. Позитрон обладал той же массой, что и электрон, но имел противоположный по знаку электрический заряд. Он был заряжен положительно. Теперь уже стали известны четыре фундаментальные частицы. Существует, однако, еще одна частица, о которой мы должны сказать. Это фотон или квант света. Свет, обладая свойствами частицы с нулевой массой покоя, распространяется со скоростью почти 300 тысяч километров в секунду. Он проявляет и волновые свойства. Артур Эддингтон предпочитал рассматривать свет как волну-частицу, для описаний которой пригодна и волновая, и корпускулярной теории. Единственное, что хотелось бы сейчас подчеркнуть, это то, что фотоны обладают непрерывным энергетическим спектром. Если фотоны имеют экстремально высокую энергию, мы называем их гамма-лучами. По мере уменьшения их энергии мы переходим последовательно к рентгеновским лучам, ультрафиолетовому излучению, видимому свету и, наконец, к инфракрасной части электромагнитного спектра. Все это фотоны, и они распространяются со скоростью света. Изучая радиоактивный распад, ученые открыли, что ядро атома испускает электроны или бета-частицы. Это говорило о том, что ядро может рождать и испускать электроны. Ученые также обнаружили, что после излучения ядром бета-частицы его свойства меняются. Нейтрон, испуская электрон, превращается в протон, и элемент изменяет свои свойства, так как число протонов в ядре увеличивается на единицу. Атомы могут участвовать в реакциях другого типа, в которых к ядрам... Присоединяются нейтроны. С добавлением нейтронов элемент остается тем же, ибо число протонов сохраняется, но благодаря добавочным нейтронам атом становится более массивным. В таких реакциях рождается новый изотоп данного элемента. Рассмотрим превращение нейтрона в протон в ядре за счет испускания электрона. Длительное время эта реакция не вызывала никаких сомнений. Казалось, что физические законы здесь выполняются. Но только казалось. В действительности баланс энергии нарушался. Когда в дальнейшем были проведены более точные эксперименты и их результаты тщательно проанализированы, обнаружилось, что скорости испускаемых электронов в ряде случаев слишком малы. Этот факт указывал на то, что часть энергии где-то теряется. В 1930 году Вольфганг Паули Предположил, что, возможно, одновременно с испусканием электрона излучается совершенно новая, необычного типа частица. Энрико Ферми развил эту идею и назвал частицу нейтрина, что по-итальянски означает «нейтрончик». На самом деле, испускание электрона сопровождается излучением антинейтрина. Понятие «анти» мы обсудим более детально позднее. Доли энергии которые приходятся на нейтрины и электрон, могут быть распределены в самых различных пропорциях, и, следовательно, закон сохранения энергии выполняется. Было также обнаружено, что на электрон как бы приходится вся имеющаяся масса, а нейтрина не получает ничего. Это означало, что масса нейтрина равняется нулю, но, двигаясь всегда со скоростью света, нейтрина обладает энергией. Нейтрино таким образом является частицей с нулевой массой покоя, но имеет значительную энергию, двигаясь со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. По существу нейтрино можно было бы назвать частицами-призраками, таинственными духами. Мы не можем их увидеть, они с трудом обнаруживаются в экспериментах, но мы знаем, что они существуют. Естественно, возникает вопрос, чем же нейтрино отличаются от фотонов? которые также имеют нулевую массу покоя и распространяются со скоростью света. Оказывается, они различаются спинами. Фотон имеет в два раза больше спин, чем нейтрина. Спином в атомной физике называется собственный момент количества движения частицы, аналог момента вращения тела в механике, примечание редактора. Дальше, когда мы углубимся в изучении парадокса Вселенной, мы обнаружим, что нейтрино играет там огромную роль. И спуская нейтрино, звезды могут терять значительную часть энергии из глубины своих недр. По этой причине не лишне обсудить свойства нейтрино подробнее. Взаимодействие нейтрино с веществом – событие крайне редкое. Чтобы оценить его вероятность, заметим, что очень энергичный фотон проникает в кусок свинца, лишь на несколько сантиметров. Не пройдет и одной 10 миллиардной доли секунды, как фотон уже провзаимодействует со свинцом. Нейтрина такой же энергии будет путешествовать около 50 лет, прежде чем вступит во взаимодействие. Для того, чтобы остановить нейтрины, потребуется свинцовый экран толщиной больше, чем расстояние от Земли до звезды Арктур. Благодаря редкому взаимодействию нейтрины весьма многочисленны. Они рождаются в глубоких недрах звезд. На Земле мы подвергаемся бомбардировке нейтрина от Солнца, и, возможно, сотни тысяч нейтрины пройдет сквозь наше тело, пока мы читаем эту фразу. Они проходят сквозь Землю, Солнце и даже более массивные звезды, не останавливаясь. Согласно оценкам, наша планета поглощает лишь одно нейтрины из каждого триллиона этих частиц, проходящих сквозь ее толщину. При испускании атомным ядром позитрона излучается также и нейтрина, благодаря чему выполняется закон сохранения момента количества движения. Антинейтрина — это нейтрина с противоположными электрическими характеристиками. Оно является античастицей. Помимо антинейтрина и позитрона существуют также антипротоны и антинейтроны. По-видимому, имеется симметрия в частицах, известных современной физике, и с некоторой определенностью можно говорить, что наличие одной частицы указывает на то, что ее противоположность, античастица, также существует, а следовательно, существует и антивещество. В редких случаях частицы и античастицы сталкиваются друг с другом, при этом они аннигилируют, превращаясь в фотоны различных энергий. Таким образом, электрон и позитрон могут столкнуться, порождая при этом два гамма-кванта, которые есть не что иное, как очень высокоэнергичные фотоны. Обратный процесс, называемый материализацией света, также возможен, тогда два гамма-кванта создают электрон и позитрон. Однако мы еще не исчерпали всех частиц, открытых к настоящему времени учеными. Предполагается, что число различных частиц, из которых состоит вещество Вселенной, превышает тысячу. Но наша цель заключается не в изучении частиц. Для того, чтобы понять, какие реакции происходят в звездных недрах, мы сосредоточим внимание только на тех частицах, которые играют там главную роль. По этой причине мы обратимся еще только к двум классам частиц. Во-первых, это мезоны различных видов, возникающие при аннигиляции протона и антипротона. Во-вторых, тяжелые барионы или гипероны, масса которых больше, чем масса протона или нейтрона. Итак, с этими частицами мы будем иметь дело в дальнейшем. А теперь исследуем некоторые физические характеристики частиц. Если принять массу электрона за единицу то на протон приходится 1836,1 единицы массы. Так как нейтрон объединяет в себе электрон и протон, его масса не сильно отличается от массы протона. Из-за этих соотношений легко видеть, что большая часть массы атома падает на его ядро. Если мысленно ядро увеличить до размеров самого высокого здания Нью-Йорка, то размеры атома составят одну шестую часть расстояния до Луны. Таким образом, большая часть атома, как и Солнечной системы, представляет собой пустое пространство. Когда при ионизации водород лишается своего единственного электрона, масса атома становится равной массе ядра а его размеры определяются размерами ядра. Это означает, что природа способна уложить огромное количество массы в малый объем. Если бы мы имели полностью ионизированный водородный газ, в котором ядра прижаты друг к другу настолько тесно, насколько это возможно, то мы, по существу, получили бы ядерную жидкость с плотностью в 2300 триллионов раз превышающей плотность воды. Когда мы перейдем к детальному изучению недр нейтронных звезд, то встретимся именно с такой плотностью вещества. Ознакомившись с частицами, из которых состоит Вселенная, рассмотрим, каким образом астрономы истолковывают послание плывущие на волнах света звезд к Земле. Для начала отметим, что нашим единственным ключом ко Вселенной является излучение. В то время как другие ученые в своих исследованиях могут пробовать, ощущать, слышать и видеть результаты своих экспериментов, возможности астронома весьма ограничены, ибо он может пользоваться только зрением. Но даже имея в распоряжении лишь глаза, астроном достигает буквально пределов Вселенной, постигая ее историю. Успехи астрономии с ее весьма ограниченными средствами исследований поистине замечательны. Электромагнитное излучение вездесуще. Любое тело во Вселенной испускает излучение того или иного вида, если только оно не имеет температуру, равную абсолютному нулю. За исключением этого единственного и, строго говоря, невозможного случая, следует ожидать наличие электромагнитного излучения от всех материальных тел Вселенной. Вот почему, глядя на кого-либо, мы облучаемся как отраженным от него излучением, так и излучением, которое рождается в нем и им испускается. Даже если человек находится в полностью затемненной комнате, его можно обнаружить при помощи специального инфракрасного преобразователя или другого устройства подобной чувствительности. Излучение человеческого тела, которое имеет нормальную температуру 37 градусов по Цельсию, лежит в инфракрасной области спектра. Слепой человек, имея достаточно чувствительный инструмент для обнаружения инфракрасного излучения, может определить число людей в комнате, их местоположение и расстояние между ними, хотя он и не в состоянии их видеть. Глядя на небо, мы видим звезды, планеты, Солнце, Луну. Все эти небесные тела испускают излучение разного типа. Звезды, благодаря высокой температуре, обильно излучают в широком диапазоне электромагнитного спектра. К несчастью, находясь на поверхности Земли, мы как бы живем на дне туманного, волнующегося и мерцающего моря воздуха, который искажает, изменяет и фильтрует это излучение. И, следовательно, полная истинная картина того, что исходит от звезд, недоступна восприятию с поверхности Земли. Однако новые астрономические обсерватории, обращающиеся вокруг Земли высоко над ее ненадежной атмосферой, могут обнаружить полный спектр излучения, приходящего от небесных тел. Обсерватории будущего, построенные на лишенной воздуха Луне, будут предназначены для выполнения тех же функций. Излучения, зарегистрированные во всем спектре, мало что говорит нам. Оно лишь свидетельствует о том, что удаленные звезды излучают огромное количество энергии. Чтобы определить характеристики небесных тел, мы должны разложить свет звезды в спектр и прочесть сообщение, которые в нем зашифровано. Спектр может многое сказать о природе удаленных небесных тел. Астрономические объекты излучают спектры различных видов, и исследуя их, мы узнаем, что же происходит на поверхности и в недрах звезды. Чтобы разгадать послание, принесённое светом звезды, обратимся к основным физическим принципам. Излучение космических объектов возникает в результате взаимодействия атомов и молекул. Пренебрежём излучением молекул и сосредоточим внимание только на атомах. Именно способность атомов поглощать и испускать излучение при определенных условиях и дает ключ, необходимый для истолкования наших наблюдений. Для начала рассмотрим атом водорода. Это наиболее простой из всех атомов, так как его ядро состоит из одного протона, вокруг которого обращается только один электрон. Если атом водорода сталкивается с пакетом или импульсом энергии в виде фотона, Он может проглотить эту энергию. В результате атом возбудится, и электрон перейдет на более удаленную орбиту. Спустя малую долю секунды электрон может вернуться в свое прежнее состояние, при этом он испускает энергию точно такой же величины, которую ранее поглотил. Величина поглощаемой или излучаемой им энергии точно известна. Она проявляет себя как линии в спектре. Следовательно, когда при исследовании спектра какого-либо объекта обнаруживаются линии с определенными длинными волн, представляется возможность идентифицировать, распознать элемент, ответственный за эти линии. Как нет двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так нет и двух атомов различных элементов, создающих одну и ту же линию при поглощении или излучении. Если мы знаем длину волны спускаемого света, то ясно, в какой части спектра следует искать данную линию. Это применимо ко всем элементам периодической системы. После того, как спектрограмма получена и на ней измерены положения линий, оказывается возможным идентифицировать элементы. Физические законы, определяющие тип спектра, излучаемого различными небесными телами, давно известны, и простой эксперимент может дать наглядное представление об их действии. Возьмите лампу с ярко светящейся нитью накала. Далее установите перед ней спектроскоп, основным элементом которого является один из украшающих люстру хрустальных кристалликов, и пропустите через него свет от лампы. Спектроскоп создает... Радугу цветов от красного на одном конце до фиолетового на другом. Полоса цветов не будет иметь никаких разрывов. Именно поэтому такой спектр называется непрерывным. Все раскаленные твердые тела, жидкости или сильно сжатые газы испускают непрерывные спектры. Возьмите теперь стеклянную трубку, наполненную каким-либо газом. Это может быть водород, гелий или другой какой атомарный газ. Так как больше всего нам знаком неон, давайте после откачки воздуха из трубки впустим в нее небольшое количество этого газа. Если пропустить через газ электрический разряд, он станет светиться характерным для него красным цветом. Пропустив этот цвет через спектроскоп, мы увидим серию ярких линий различных цветов эмиссионные линии, характерные для данного газа. Они получаются вследствие того, что под влиянием электрического разряда электроны атома начинают перескакивать на более удаленные от ядра орбиты. Затем они падают обратно, излучая энергию в отдельных участках электромагнитного спектра. Положение этих линий точно известно для всех газов, и таким образом, если мы первоначально не знаем, что собой представляет данный газ, мы можем идентифицировать его по положению линий. Но вернемся еще раз к электрической лампе. Поместим между лампой и спектроскопом какой-либо холодный газ. В отсутствии газа мы видим только непрерывный спектр. Теперь же непрерывный спектр пересечен темными линиями. Атомы газа как бы крадут небольшое количество света в различных частях спектра выдавая себя темными линиями. Измерив положение темных линий, мы опять сможем установить, какой газ был помещен между нитью лампы и спектроскопом. Именно с этими тремя типами спектров и встречается астроном, изучая небесные тела. И хотя условия в космосе могут полностью отличаться от тех, которые ученые воспроизводят в лабораториях, основной механизм образования спектров различных типов остается в силе во всей Вселенной. Говоря о водороде, мы отмечали, что если он лишается своего единственного электрона и от атома остается только ядро, то такой атом называется ионизованным. Иногда атом поглощает так много энергии, что распадается на положительные и отрицательно заряженные части. И электрон, обладающий отрицательным зарядом, уходит прочь и остается только положительно заряженный протон. Следовательно, при ионизации появляются заряженные частицы как с отрицательным, так и с положительным знаком. Спектроскоп может помочь нам определить, сколько горяча поверхность звезды. Хотя спектр одного раскаленного твердого тела качественно идентичен спектру другого тела, между ними имеются количественные различия, зависящие от температуры слегка нагретый кусок железа теплоту которого можно ощутить коснувшись его еще не светится однако уже излучает энергию который соответствует очень большая длина волны не воспринимаемую глазом но ощущаемую рукой как тепло С ростом температуры железо начинает светиться. Сначала тускло красным цветом, затем его цвет становится ярко-красным, оранжевым, желтым и, наконец, белым. Если в течение процесса нагревания воспользоваться спектроскопом, можно увидеть, что в начале сильнее всего выражена красная часть спектра, хотя и другие цвета тоже присутствуют. Когда температура увеличивается, интенсивность каждого цвета растет, но не одинаково быстро В каждый момент времени присутствуют все цвета, и в зависимости от относительной мощности различных цветов создается тот смешанный свет, который мы наблюдаем без спектроскопа. Сравнивая интенсивности различных участков спектра, можно определить температуру звезды. Это, конечно, будет эффективная температура поверхности звезды, а не температура ее глубин. Температура поверхности Солнца около 5700 по Кельвину. Все упоминаемые температуры выражены в градусах Кельвина по абсолютной шкале температур. Холодные красные звезды имеют температуру поверхности около 2500 по Кельвину, в то время как температура поверхности очень горячих звезд достигает 50000 по Кельвину и больше. Линии в спектре могут смещаться как к красному, так и к голубому концу спектра, предоставляя ученым важный метод исследования движения небесных тел вдоль луча зрения в пространстве. Это эффект доплера-физо, или так называемое доплеровское смещение. Лучше всего его можно объяснить следующим образом. Представьте себе несущийся вам навстречу поезд, гудок которого включен на полную мощность. При встречном движении звуковые волны укорачиваются, и в результате вы слышите более высокие тона. Но когда поезд проносится мимо наблюдателя и затем удаляется от него, скорость звуковых волн уменьшается на величину скорости поезда. Звуковые волны теперь оказываются более растянутыми, и ухо воспринимает звук более низкой частоты. Следовательно, доплеровское смещение оказывается индикатором движения небесных тел вдоль луча зрения. Таким методом определяют скорости приближения или удаления. Именно такой метод будет детально использован в дальнейшем для объяснения некоторых любопытных, а порой невероятно быстрых движений звезд.